Романа Махарша 22. Карма, судьба и свободная воля. Санчита карма, общий запас кармических долгов, накопленных, накопленных за предыдущие рождения. Прарабдха карма. Та часть санчита кармы, которая должна быть отработана в этой жизни. Поскольку закон кармы подразумевает детерминизм действий, То термин про рапт часто переводится как судьба. Агами карма новая карма, аккумулированная за время данной жизни и переносимая в будущее воплощение. Единственный путь освобождения от власти швары полностью перейти, превзойти карму постижением атма. Можно выполнять множество карм в своих предшествующих рождениях, но в этом рождении должны пережить плоды только немногих выбранных. Это как пока слайдов, когда для демонстрации отбирается только несколько диапозитивов, остальные откладываются до следующего раза. Вся карма в целом уничтожается только обретением знания себя, Различные кармы, являющиеся результатом предшествующего опыта, это слайды на ум, где проектор. Последний, он должен быть разрушен таким образом, чтобы впредь не было изображения и не было ни рождения, ни смерти. Сущность кармы в познании истины самого себя, в кто я, делатель, начинающий выполнять карму. Если исполнитель кармы эго эго не уничтожен исследованием, то совершенный мир высочайшего блаженства, являющийся результатом кармы йоги, не достигается. Пока есть чувство я, делающий, переживает результат своих действий, в зависимости от того, хорошие они или плохие. И если не осознают себя. то чувство я делающий никогда не исчезнет от силы праработки жизнь продолжается но постигший себя чего не хочет знающие что все переживаемое ими в этой жизни уже осуждено их праработкой будут спокойны чтобы ни случилось знаете что все переживания Будут нам навязаны, хотим мы того или нет, нет ни не йоды прорабхи, для непрерывно внимающих пространству сознания, всегда сияющим, как и я есть неограниченному обширным физическим пространством, проникающим неограниченному обширным. пространства, проникающего всюду без ограничений. Когда что-то приходит к нам вследствие прорабки, ничего не нельзя сделать. Если вы принимаете приходящее без особой привязанности, без желания большего или повторения того же, то это не повредит вам приближением к дальнейшему рождению. Судьба есть результат прошлых действий. и относится к телу, пусть она действует как ему угодно. Есть ли свободная воля? Чья это воля? Чувство наслаждения и свободной воли присутствует, пока есть чувство делания. Но если благодаря практике вечара она утрачена, то действовать и руководить ходом событий будет Божественная воля. Рок побеждается джиньяной, самопознание, которая лежит по ту сторону свободы, воли и судьбы. Человек свободен только в том, чтобы бороться и приобретать джиньяну. которая даст ему возможность не отождествлять себя с телом. Тело неизбежно пройдет через действия, предопределенные прорабтхой, но мы свободны либо отождествлять себя с телом и привязываться к плодам его действий, его быть независимым от тела, выступая простым свидетелем его деятельности. Свободная воля удерживает позиции только в соединении с индивидуальностью. Пока отдельное бытие сохраняется, свободная воля есть. Все писания основаны на этом и советуют направлять ее в правильное русло. Узнайте, кого затрагивает судьба. или свободная воля, откуда они приходят, и пребывайте в их источнике. Сделав это, вы произойдете обеих. Такова единственная цель обсуждения вопросов о судьбе и свободной воле. Для кого возникают эти вопросы? Выясните и пребывайте в мире. Есть только два способа увидеть судьбу и стать независимым от нее. Первый — исследовать, кому она принадлежит, и обнаружить, что судьбой ограничено только эго, а не атман, и что эго не существует. Другое — убить эго полной отдачей себя Господу, осознавая свою беспомощность и постоянно повторяя «не я, но ты Господи», полностью отбрасывая чувство «я» и мою. и представляя Ему делать с Вами все, что Он пожелает. Отдача не может считаться совершенной до тех пор, пока преданный хочет от Господа того или иного. Истинная отдача – если любовь к Богу ради самой любви, а не чего-то еще, даже не ради освобождения. То есть, чтобы победить судьбу, необходимо полностью стереть эго либо самоисследованием, либо Пхакти Маргой, В глубине лотоса сердца всех сияет абсолютное сознание, которое есть то же, что в начало или романа, когда ум плавится от любви к нему и достигает сокровенных глубин сердца. где он пребывает как святыня, тонкий глаз чистого интеллекта открывается, и он обнаруживает себя как чистое сознание. Исследование состоит в повороте ума во внутрь к чувству бытия, чувству я есть. М Это оно не является словесным, кто я не мантра, повторение, кто я способна, наверное, помочь успокоению ума на ранних стадиях практики. Но оно мало полезно. Один из советов в том, что сознание должно центрироваться не в области головы, а в духовном сердце с правой стороны груди. Так оно не является вопросом мышления, а чувствования и бытия. Это не означает размышление о духовном центре или медитации на нем. Когда вы хотите увидеть, то не думайте о своих глазах, просто пользуйтесь ими. Точно так же обстоит обстоит с сердцем. Нет необходимости определять его местоположение тем более точно, чем положение ваших глаз в зеркале перед тем, как можно будет видеть глазами. Требуется иметь переживание, опыт, а не спорить о нем. Это замечание о сердце только намек, но очень полезно. Мы составлены из действия, мышления и бытия. Бытие лежит в основе действия мышления, потому что нельзя действовать или думать, пока тебя нет. Но этот принцип обычно так закрыт остальными двумя, что совсем не воспринимается. Бытие на экран, все прочее изображение, проецируемое на него. Именно экран поддерживает их, однако так заслонен, что зрителям нами не ощущается. Только очень редко вспышкой мы осознаем просто бытие и чувствуем его. как чистое, самопроизвольное, беспричинное счастье. Оно есть также чистое, свободное от мыслей сознаний. Цель исследования осознавать бытие пожеланий в течение все больших и больших периодов времени. Вы не ищете что-то новое, чего-то вовне, а просто концентрируетесь на бытии, на самом себе, на чистом «я есть» вас. Это не размышление, но временное отстранение мыслей, тогда как сознание сохраняет. Сами мысли гораздо более устойчивые препятствия. Они обрушиваются в ум нескончаемым поток. Вы их выбиваете, но позади проскальзывают другие. Вы думаете, что свободны от мыслей, но прежде чем успеете заметить, уже потворствуете ины. Единственный путь – это упорство, постоянная бдительность. Не позволяйте себе Уноситься мыслями. Не позволять себе уноситься мыслями. Рассматривать их отчужденно, словно облака, проходящие по ясному небу. И спрашивать, что есть эта мысль? Для кого она возникла? Для меня ну, кто я? Тем способом снова возвращайте ум к среду. Ум. Обезьяна, бросающаяся с дерева на дерево, вечно беспокойная, никогда не желающаяся утихомириться. Его необходимо удерживать от беспокойства и твердо проводить исследование.